Конечно, терминология тут явно несовершенна. Слова «корабль» и «машина» вряд ли приемлемы для описания того, что видел пророк. Однако утверждение известного американского уфолога Мензеля, будто бы пророк Езекииль видел солнечное Гало, настолько же необоснованно. Примечание Гало — светлые круги, дуги-пятна, наблюдаемые вокруг или вблизи Солнца. Ведение огненной колесницы пророком стало предметом исследования доктора Блумриха, конструктора ракетной техники НАСА. Он изложил свои взгляды в книге «Космические корабли Езекииля». Доктор Блумрих, начал работу над книгой, желая опровергнуть мнение о том, что видение пророка было космическим кораблем. Однако он признается, исследуя эту историю, он обнаружил, что описание виденного Иезекиилем обретает явный смысл, если колесо в колесе связать с вертолетом как вспомогательным двигателем, который давал возможность ракете зависать над землей. Также буквально описаны Иезекиилем обычные явления при взлете и посадке ракеты. Изменение цвета с ускорением, ветер от ракеты, ее посадочное устройства и даже одежда ее обитателя, похожая на асбестовую И доктор Блумрих изменил свою точку зрения. Он написал книгу, установив по Библии не только то, что Иезекииль неоднократно видел космический корабль, но и предположив, что описанный пророком Бог был просто командиром корабля. В старых хрониках сохранилось множество описаний светлых дисков, видимых на небе днем или же огней, различимых ночью, которые наблюдали во времена Римской империи. В некоторых случаях описаны даже существа, как-то связанные с объектами. В истории Эзекииля, кстати, тоже упоминается фигура человека, окруженная ярким светом. Часто говорится о том, что землян посещали люди в белых одеждах, пришедшие издалека. По небу летали щиты, или же были видны две луны, Призрачные корабли подолгу висели в воздухе, зажигали огни, как это было в 218 году до нашей эры. Если бы римляне пользовались современной терминологией, то назвали бы это явление волной НЛО, как это нередко случается у нас в веке 20 Но древние свидетельства проигрывают в том, что мы далеко не всегда в состоянии отличить действительные случаи НЛО от ошибочных идентификаций метеоритов и других воздушных и атмосферных феноменов, которые, кстати, были не менее загадочны для наших предков, чем сами НЛО. Но, как отмечает известный французский исследователь Саган, мы знаем множество легенд, связанных с появлением странных существ, проводящих необычную работу и живущих на небе. Морфология внеземного разума, четкое объяснение астрономических явлений примитивным человеком и явное описание контактов все это увеличивает достоверность легенд. Но как идентифицировать, например, такое сообщение? В магических работах Корнелия Агриппы описана странная категория чертей под названием Демоны Пятницы. Это черти среднего роста, довольно красивые. Их появлению предшествовала яркая звезда. Они летали по воздуху, оседлав облако. Во Франции до сих пор живут легенды, что феи носят особый светящийся камень, предмет, являющийся, по многим описаниям, постоянным атрибутом обитателей НЛО. Все эти факты, на самом деле их многие сотни, заслуживают самого пристального изучения. В этой области заметных успехов добился уфолог, кандидат геолога минералогических наук Авинский, составивший таблицы со схемами, пригодными для классификации неопознанных объектов буквально всех времен и народов. Мы надеемся, что Владимир Иванович напишет об этом отдельную книгу. Существует список сотен наблюдений НЛО, сделанных в древности и средневековье. Тут нужно учитывать, что основная масса свидетельств вообще не дошла до нас. Так что мы располагаем лишь крупинками сведений. Вот если бы сохранилась знаменитая Александрийская библиотека... Кто знает... Может, жизнь наша была бы совсем иной. Из множества наблюдений мы выделим самое малоизвестное. Агобард, архиепископ лионский, пишет в работе Легранден э тонэтруа о том, как в 840 году он видел среди толпы в Леоне троих мужчин и женщину, обвиняемых в полете и приземлении на облачном корабле. Якоб Гримм, немецкий филолог, описал древнюю легенду о корабле, прилетевшем из-за туч, а Монтанус, немецкий писатель XVIII века, говорил о колдовском корабле, который стремительно опустился на землю. И вообще в средние века у людей была стойкая вера в людей с небес. Энтузиасты и уфологи могли бы без труда обнаружить огромное количество документов и описаний, которые хранятся в библиотеках, церквях, соборах, монастырях Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии, Германии, польши Испании. Надеемся, к ним еще прикоснется рука исследователей. Наше внимание привлекло сообщение о корабле, часто пересекавшем небо над Шотландией в 60-м году нашей эры. Аналогичные случаи отмечались в Англии в 703 году. А в 919 году на территории сегодняшней Венгрии наблюдали объект в виде сферы, светившейся как звезда и носившийся взад-вперед по небу. На море 29-30 июля 966 года был замечен светящийся цилиндр в воде. Это, пожалуй, первое сообщение о морских НЛО. В Японии 23 августа 1015 года наблюдались два объекта, из которых вылетали маленькие сферы. В Каире в августе 1027 года видели большое количество светящихся объектов. Огромный светящийся диск отмечали на Земле в Японии 12 августа 1133 года. Сохранился перевод Лаурисенских анналов 776 года, где имеется следующее наблюдение. Саксоны начали сооружать помост, с которого штурмовали церковь. Но Господь был добр, как всегда. Он поборол свою гордыню, и в тот же день произошло нападение на христиан, живших около церкви, и показалось видение верхушка церкви внутри крепости. Ее видели и вне этих мест. И многие, живущие здесь и по сей день, говорят, что узрели подобие двух огромных красных щитов, висящих над церковью, и когда язычники увидели это знамение, они были повержены в смятение и в панике бежали. В 972 году в Вердене, как и во всей Восточной Франции, видели огненные шары в небе. Они летали над Реймсом мартовским воскресным утром. Королевские архивы тех времен сохранили документы о штрафах, которым подвергались те, кто утверждал, что он путешествовал на воздушных кораблях. Уже известный нам Агобард из Леона говорит, что пытался спасти трех мужчин и одну женщину, которые спустились на одном из таких кораблей и были обвинены толпой в том, что они подосланы